На чурбаках самодельная штанга, аккуратно нарисованная таблица турнира по поднятию тяжести. За четыре дня до этого, когда Аргун еще сокрушала артиллерия, мы были в городе стой чеченской стороны. Провожатый Хасан привел нас к отряду. В погребе на улице Ворошилова они соорудили гимнастический зал. Из разрушенной школы перетащили штанги и эспандеры и прочие атлетические штуки. 25-летняя блондинка Луиза из Чечен-Аула, пришедшая в отряд по мотивам и патриотического, и сердечного свойства, была за кухарку, прачку, уборщицу. 15 мужчин уходили в окопы на правый берег Аргуна, а, возвращаясь, спали, играли в нарды, таскали штангу. Они тоже привыкли. При всеохватной чеченской семейственности